Этим утром все в Центральном департаменте полиции больше напоминали сонных мух, нежели активных сотрудников. Всех, кроме Ольги Холден. Молодой детектив с самого утра носилась со стороны в сторону, от стола к столу, сравнивая показания десятков свидетелей, улики, отпечатки пальцев и прочее. «Успокойся ты уже», — сказал Кевин Сакс. Выпив глоток черного кофе, он хотел было предложить Ольге, но вовремя вспомнил, что с этим напитком она на «вы». А где, собственно, Чейз? Спросила Ольга. Скоро появится, не переживай. Опаздывает? Холден посмотрела на часы. Может, автобус сломался? Автобус? А что тебя так удивляет? Кивин допил кофе и выбросил стаканчик в мусорное ведро. Он же детектив. И? Хочешь сказать? Ольга подошла к Саксу и села на стул. Что у него нет машины? Машина у него есть. И в чем тогда проблема? У него нет прав. Несколько секунд Кевин смотрел на девушку, а затем, не выдержав, рассмеялся. Полицейского детектива лишили прав? Нонсенс! — воскликнул Кевин. Он не мог договориться с патрульными? Сакс глубоко выдохнул и наклонился на стол. Почувствовав аромат свежих духов Ольги, он растекся в улыбке. — Ты очень плохо знаешь Фрэнка. Может, расскажешь? — Что именно? «Почему он такой?» — девушка пыталась подобрать правильное слово. «Брюзга!» «Послушай!» — Кевин откинулся в кресле и положил ноги на стол. То, через что прошел честь непожелающий врагу. Да что же, мать его, такое случилось с этим горе-полицейским, что все носятся с ним, как курица с яйцом? Несколько лет назад, Сакс облизал губы, думая, стоит рассказывать или нет, его дочь пропала без вести. В одну секунду вся спесь слетела с лица молодой девушки. Испарилась, просто исчезла. Ни записки, ни звонка, ничего. Фрэнк, конечно, держался молодцом. Он вложил все силы на ее поиски. Мы перевернули вверх дном весь город, штат, но все без толку. Ничего. Как сквозь землю провалилось. Кевин хрустнул пальцами и размял шею. Если бы это был просто побег, то Чейс обязательно бы выследил свою дочь. Он ищейка высшего уровня. Еще ни один сукин сын не смог скрыться от детектива Фрэнка Чейза. А здесь пусто. Он рыл носом землю, перетряс всех, до кого только мог дотянуться. И все впустую? Именно. В какой-то момент он сломался. Не думаю, что есть много людей, кто смог бы справиться с этим грузом. Плюс ко всему его бывшая жена... А что с ней? После развода у них и так были очень сложные отношения. А когда пропала их дочь, она совсем слетела с катушек. Во всем винила Френка, Утверждала, что это кто-то мстит из тех, кого Чейс упрятал за решетку. В общем, ее обвинения продолжались недолго. После попытки суицида она загремела в психушку. Посмотрев на Ольгу, Сакс продолжил. Отец Чейса, а они были очень близки, слег с раком. Такой крепкий мужик, всю жизнь тренировал молодняк. Отличный тренер по боксу. Под его началом Фрэнк построил неплохую спортивную карьеру в молодости. Некогда широкоплечий старик с горящими глазами оказался худым и немощным. Но мужик оказался на редкость крепким, выкарабкался. Пошел на поправку. До сих пор держит зал. Охренеть! Ольга вытаращилась на Кевина и не знала, как отреагировать. Все, что пришло в голову, это достать конфету из кармана пиджака и закинуть в рот. Дальше для Фрэнка наступила самая черная полоса, пьянки, дебош. Если бы не капитан Милтон, Чейза выперли бы из участка еще в тот раз, когда патрульный остановил его на машине. Детектив был настолько пьян, что не мог вспомнить номер своего жетона. И как он справился? Это загадка, — ответил Сакс. В один день все прекратилось. Нет, он не стал прежним, до сих пор пьет, начал играть в карты, поговаривают, что он торчит кучу денег не самым приятным людям. Но он смог вернуться к работе, и теперь это единственное, что у него осталось. То, что он до сих пор умеет делать хорошо. О ком речь? Из-за двери появился Фрэнк. В зеленой футболке, черных джинсах и с подровненной бородой он выглядел на 10 лет моложе, чем вчера. Ольга не могла не отметить, насколько он хорошо сложен в свои 48 лет. Видимо, спортивная карьера в молодости давала плоды до сих пор. Да так, Сакс поспешил удалиться кофемашине. «Подвижки есть?» — спросил Чейз. Ольга достала айфон и порылась в заметках. Многих, чьи отпечатки пальцев были на месте преступления, идентифицировали. Их привозят пачками и допрашивают, но пока ничего. Просто сквоттеры, которые иногда ночевали в этом доме. Никого и близко с обгоревшим лицом. Фрэнк достал телефон и посмотрел на таймер. Осталось несколько минут. Каждый раз, когда менялись цифры, что-то внутри подсказывало — Грядет нечто страшное. Вернувшись, Кевин протянул детективу стаканчик кофе. Заглянув в телефон чейзу он обреченно почесал щетину на подбородке. — Ну что? — спросил Фрэнк. — У кого какие идеи? Что означают эти цифры? За их спинами с грохотом раскрылась дверь. От неожиданности Ольга вздрогнула, сомкнув плечи. Все трое обернулись и увидели красное лицо Гарольда Милтона. — Мать вашу за ногу! — крикнул капитан. Ко мне в кабинет. Живо!